Глава 19. Евангелина и Вин пробирались через катакомбы. По колено в воде настолько вонючей, что Евангелине даже гадать не хотелось, что в ней плавало. Изначально эти туннели были обустроены на случай осады, чтобы под ним подвозить припасы, минуя вражеские порядки, а иногда укрывать от опасности жителей города. Годы минувшие с тех пор обошлись катакомбы мини мелостиво. И сейчас обветшавшие давно заброшенные туннели служили приютом для всяческого рода отбросов, в том числе и рода человеческого. Тут и там виднелись свидетельства того, что здесь под землей тоже обитают люди. Ветхие шалаши, выстывшие кострища, клочки нищенского тряпья и даже оружие. В недрах города жили беднейшие из бедняков, кого наверху называли Судежан, Галадранцын. Но сейчас в туннелях не было ни души. Вне сомнения, шайки вербовщиков еще несколько недель назад прочесали катакомбы, отлавливая всех, кто мог сгодиться для армейской службы. Какой бы он ни был хворой. Впрочем, многие обитатели катакомб наверняка с радостью хватились за такую возможность. Ради сытной кормежки. Пожалуй, Евангелине вин не сказано повезло, что их подземное путешествие обходилось без непрошенных свидетелей. Под землей царил пронизывающий холод решетки закрывавшие выходы наружу густо браслинием кое-где снег лежал сугробами в несколько футов толщиной. мутная вода леденила ноги евангелины даже сквозь доспехи. Вин приходилось еще хуже. на ней была только мантия, теперь почти до пояса запятнанная грязью. но старая чародейка не жаловалась. С тех самых пор как они ускользнули от преследователя и спустились под землю, Вин не произнесла ни слова. Она шла быстро, на лице ее застыла гримаса холодной ярости. И было неясно, сознает ли она вообще, что за ней идет Евангелина. А если и сознает, имеет ли это для нее хоть какое-то значение. И если не считать гулкого плеска воды, их окружала полная тишина. Евангелина не имела ни малейшего понятия, куда они направляются. В начале бегства именно она вела за собой вин. Точнее, волокла силой, сколько та не кричала, что они должны вернуться и спасти риса. Ничего не поделать, он был прав. Кто-то должен был задержать храмовников, иначе бы схватили их всех. Однако от этого Евангелине было не легче бросать его на произвол судьбы. А Вин простит ее за то, что они его покинули. Евангелина прекрасно ее понимала. Ей самой сейчас отчаянно хотелось повернуть назад и прорваться в белый шпиль. Что, если рис еще жив? Что намерены делать другие маги Белого Шпиля? Они наверняка услышали взрывы. Евангелина подозревала, что лорд Искатель наверняка разобрался с этой проблемой еще до того, как явился на Конклав. Загнал всех магов в спальню держал под неусыпным надзором. Таким образом, им оставалось лишь трястись от страха и строить догадки, что же произошло. Знали они только, что всех магов, которых не было с ними в заточении, сделали усмиренными. А они вполне вероятно могут оказаться следующими. Лорд Искатель явно спланировал все это заранее. Быть может, сразу после аудиенции в Великом Соборе. Храмовники объявят, что произошел новый мятеж, и воспользуются им как предлогом ужесточить порядки в башне. При мысли об этом Евангелину передернуло от отвращения. Эти люди не успокоятся, пока не лишат магов даже возможности дышать, и будут при этом свято уверены в своей правоте. Время шло, они все брели по странным туннелям. Вин шла первой, дорогу им освещал только посох, слабо светившийся в ее руке. То и дело они проходили мимо сточных решеток. И то, что сквозь них пробивался солнечный свет, говорила Евангелине, что снаружи наступил вечер. Стало быть, они в бегах уже целый день. Что-то принесет утро. Придется ли им вовсе покинуть Валруаю? «Погоди!» – окликнула она Вин. «Куда мы идем?» Вин даже не замедлила шаг. Лилиана всегда говорила, что нужно быть готовой ко всему. И на сей раз хвала создателю, я ее послушала. С этими словами она свернула за очередной угол. И сияние посоха высветило в стене катакомб небольшую металлическую дверцу, запертую на невероятно сложный замок. «Ну, наконец-то!» С облегчением проговорила Вин. «Я уж опасалась, что забыла дорогу». Евангелина с сомнением наблюдала, как старая чародейка возится замком. «Так это твой тайник? Здесь, в самом сердце катакомб?» «Я арендовала еще в первый свой приезд у одного добропорядочного юноши из местной гильдии воров. Просто на всякий случай». Дверца с громким лязгом открылась. И за ней в глубине тайника стали видны два предмета. Небольшой мешок и посох из отполированного темно-красного металла. Ивин первым достала посох и любовно провела по нему ладонью. «У тебя уже есть посох?» – удивилась Евангелина. «Этот особенный». Ивин убрала в тайник свой прежний посох и вручила Евангелине мешок. Тот оказался довольно увесистым и негромко побрякивал, словно был набит деньгами. Скорее всего, так и было. «Этот посох. Память о пережитом во время мора. Мне подарил его герой Феролдена». Такую вещь немыслимо опускать в ход по пустякам. Но разве он не пригодился бы в Адаманте? О, да. Если бы я заодно хотела, чтобы его осуществование узнали храмовники. Вмиг посерьезнее Финн взглянула на Евангелину. Что, по-твоему, они предпримут сейчас? Можно не сомневаться, что они до сих пор нас ищут. Евангелина задумалась. Прочешут улицы, проверят все места, где, по их мнению, мы можем прятаться. Возможно, лорд-искатель объявит о поисках беглого отступника. В таком случае к храмовникам довольно скоро присоединятся добрые горожане. Потом закроют все городские ворота и, как только поймут, что мы не покидали город, спустятся сюда. Значит, у нас еще есть время. Пожалуй, да. Мы отправимся в Великий Собор? Нет. Красный посох в руке вин засветился. Этот свет мало походил на умиротворяющее сияние белого посоха. В его тусклых, зловещих отблесках тени, заполнившие туннель, зашевелились, как живые, Евангелину передернуло. Ей вдруг отчаянно захотелось броситься на наутек, выбраться из катакомб и снова бежать без оклятки, пока не утихнет пугающая дрожь. Я намерена вернуться в башню. Объявила Вин, и решимость, горевшая в ее глазах, недвусмысленно показывала, что возражений она не потерпит. «Если понадобится, я разберу по камешку весь белый шпиль. Но либо найду своего сына живым, либо отомщу его убийцам». И Евангелие не стало не по себе. Понятно, почему старая чародейка хранила посох в тайне. Храмовники были убеждены, что всякий маг, даже самый добродетельный, в безвыходном положении прибегнет к запретной магии. То, что Вин владеет подобным артефактом, лишь послужило бы доказательством того, что она намерена когда-нибудь им воспользоваться, а потому должна понести соответствующее наказание. Евангелина, тем не менее, не могла безоговорочно разделить позицию храмовников. В безвыходное положение магов загоняли именно они. Она не припоминала, чтобы кто-нибудь из первых чародеев, отчаянно сражавшихся в парадном зале белого шпиля, вратился в одержимого. Но если бы это и случилось, неужели она смогла бы их винить? Ведомые страхом, храмовники толкали магов прибегнуть к тому, в чем их и обвиняли. Порочный круг, который нужно и должно разорвать. Ничего не сказав, она прямо взглянула в глаза вины и кивнула. Момент был напряженный. И старая чародейка, судя по всему, сочла такой ответ удовлетворительным. Развернувшись, Вин решительно... И теперь куда быстрее двинулась по туннелю. «Ты понимаешь, что если пойдешь со мной, твое будущее в Ордене будет окончательно загублено?» На ходу спросила она. «Оно уже загублено». «А как же Лириум?» «Лириум можно достать и другими способами». Много лет одной из обязанностей Евангелины было выслеживать шайки гномов-контрабандистов, поставлявших Лириум в Орлеи. На сегодняшнего дня она и представить себе не могла, что ей пригодятся познания в этой области, и Хотя убедить тех, за кем она когда-то охотилась, что на сей раз перед ними обычный покупатель, будет непросто. «У меня есть по меньшей мере неделя, прежде чем я окончательно стану для тебя бесполезна». вслух прибавила она. «Что ж, тогда не будем терять времени». Они вошли в другой туннель. И тут Евангелина обнаружила, что впереди в темноте что-то движется. Крыса? Нет. Кто-то шел им навстречу, ступая так легко и тихо, что не слышно было даже плеска воды в сточной канаве. Но Евангелине этого оказалось достаточно, чтобы насторожиться. «Постой!» Бросила она и стремительно выхватила меч. Человек приближался к ним, настороженно пригнувшись, будто готовясь к прыжку. Это оказался не храмовник. Юноша в группой кожаной одежде с растрепанными светлыми волосами, которые падали на глаза. Впрочем, если это Судежан, он тоже был опасен, потому что сжимал в руке зловещего вида кинжал. И все же Евангелина колебалась. В этом юноше проступало что-то смутно знакомое, словно узнать его было крайне важно. «Коул…» – хмурясь, проговорила Вин. Юноша просветлел. «Ты меня помнишь?» «Помни, сон…» Память Евангелины мгновенно прояснилась. Сунув меч в ножны, она направилась к Коулу, который в смятении уставился на нее. Подойдя ближе, Евангелина крепко обняла его. «Я рада, что ты цел», – прошептала она. Коул вначале пытался вывернуться из ее объятий. Такое ему было непривычным. Но затем успокоился и тоже обнял ее. Так они и замерли на миг. Две потерянные души, обнимающие друг друга в кромешной тьме. «Держись от него подальше!» Резко бросила Вин. Зловещий свет ее посоха сгустился, окутав старую чародейку недоброй тенью. Евангелина разжала объятия и повернулась к Вин. Но вместо того, чтобы отойти от Коула, встала перед ним, на всякий случай заслоняя его собой. «Почему? Что он такого натворил?» «Неужели не ясно? Фарамонда нашли убитым в его покоях». «Я могу поверить, что лорд Искатель способен на многое, но не на это». Евангелина заколебалась. Нож, который лорд Искатель бросил на полу перед Конклавом, не принадлежал Коулу. Однако, может быть, лорд Искатель ошибся. Ей не хотелось верить, что юноша снова совершил убийство. Но что, если это правда? Какое нужно быть дурой, чтобы сострадать человеку, который способен подставить под удар своих друзей? Быть может, из-за него Рис уже мертв. Она вопросительно взглянула на Коула. И при виде его виноватого лица подозрения медленно сменились страхом. «Я не убивал его», – пробормотал Коул. Но то, как он упорно смотрел в пол, красноречиво свидетельствовало об обратном. Глаза вин сверкнули. «Отойди, Евангелина!» «Но вин!» «Я сказала отойди!» Старая чародейка ударила посохом по полу. И внезапно из посоха вырвалось черное пламя. И языки огня, извиваясь, оплели винт, словно щупальца некой темной мощи, которая насыщалась ее гневом и черпала из него силу. Вин была сейчас воплощением мести, и глаза ее горели кроваво-красным свечением. Евангелине стало жутко. Коул бросился бежать. Он мчался по туннелю, разбрызгивая мутную воду с точной канавы. И вслед ему уже летел пущенный винт шар черного пламени. Коул отпрыгнул в бок Шар пролетел на волосок от него и, ударившийся в воду, разросся в завесу ледяного огня. Воздушная волна, как кулаком, ударила Евангелину в грудь. И храмовница пошатнулась, едва удержавшись на ногах. Ивин не шелохнулась, высматривая в клубах дыма фигуру Коула. — Прекрати! — закричала Евангелина, и, метнувшись к Вин обеими руками, вцепилась красный посох. Тот был таким ледяным, что обжигал кожу. Ладони ее вмиг покрылись волдырями, но посоха она не выпустила. Они боролись, а посох раскачивался в их руках брыжа из навершия сгустками черного пламени. Один такой сгусток пролетел рядом с лицом Евангелины, чиркнув по щеке. «Не трогай!» — рычала старая чародейка разъяренным зверем. Евангелина всем телом налегла на нее, толкнула к стене туннеля. Ударившись спиной, вин на долю секунду ослабила хватку, и Евангелина вырвала у нее посох. Развернувшись, она со всей силы швырнула его озимь, и посох разбился в дребезги. Вины спустила дикий животный крик. Исполнены тоски и ярости. Заряд магической энергии полетел Евангелину, и та не успела увернуться. Удар оторвал ее от земли и швырнул, словно щепку, в глубь туннеля. Застанав от боли, она рухнула в сточную канаву. Тошнотворная жижа хлынула в рот и на миг перед глазами почернела. Евангелина бессильно извивалась, и собственный крик отдавался в ее ушах сдавленным давленным ревом. Затем она вынырнула. Единственный глоток воздуха наполнил легкие невыносимой болью. Барахтаясь в мутной воде, Евангелина кое-как добралась до суши. Отчаянно моргая, она подняла голову и увидела, что над нею стоит вин. Глаза старой чародейки сузились от бешенства. «Зря ты это сделала, сэр Евангелина!» Вин подняла руку, призывая Ману, и в ее ладони соткался шар силы. Евангелина попыталась заговорить, хоть как-то ее урезонить, но с губ срывался только хриплый кашель, и вдруг шар бесследно исчез. Вин застыла, словно каменев. И Евангелина увидела, что за спиной у нее стоит Коул, и что кинжал его приставлен к горлу старухи. «Ты ее не тронешь», – процедил он. «Я тебе не позволю». На миг Евангелине показалось, что он сейчас и впрямь перережет винт горла. Этого не произошло. Коул лишь осторожно вынудил ее отступить от воды вместе с ним. Евангелина выползла на сушу и ее вырвала дрянью, которой она наглоталась из канавы. Когда обезумевший мир перестал кружиться перед глазами, она, наконец, откашлялась и вытерла рот ладонью. «Ты его защищаешь!» – прошипела вин. «Этот посох был злом!» – отозвалась Евангелина, медленно поднимаясь на ноги. «Что бы ни произошло, чтобы ты не задумала, его нельзя было использовать! И ты это знаешь!» Старая чародейка нахмурилась, но Евангелина различила в ее глазах сожаления. И вот Вин сдалась. Гнев, переполнявший ее, разом испарился. Она, наверное, упала бы на колени, если бы не кинжал Коула, который по-прежнему был приставлен к ее горлу. «Коул», – сказала Евангелина. – Все в порядке. Можешь ее отпустить. Он подчинился и тут же отскочил. Лицо его было мрачным. – Я не убивал Фарамонда. – проговорил он. – Он умолял, чтобы я его убил. Он хотел умереть, только… я не смог. Я знал, что Рис огорчится, и не хотел, чтобы он из-за меня снова попал в беду. Коул не виновен, потому что он лжет, он виновен, потому что не убивал Фарамонда, хотя и считал, что его следовало убить. Странным образом все это имело смысл. Евангелина вспомнила отчаянные мольбы эльфа. Вспомнила, как было искажено страхом лицо, когда его уволокли храмовники. Если бы она очутилась на месте Коула, и Фарамонт умолял бы оказать ему милость... Тогда кто же убил Фарамонта? В смятении спросила Вин. Ведь не сам же лорд-искатель. Почему бы и нет? Возрила Евангелина. фарамон был угрозой его власти. Как и Рис. Он однажды уже приказал мне убить вас, помнишь? Вин медленно кивнула и отвернулась, не в силах смотреть им в глаза. – Простите меня, – прошептала она. – Я чувствую себя глупо. Просто я все время думаю, что, если Рис мертв. Я столько пережила, столько выдержала, и что быть, теперь мой сын умер раньше меня… – Он не умер, – вмешался Коул. Вин потрясенно возрелась на него. «Что ты сказал?» «Рис ранен. Его бросили в темницу, но я не мог вывести его оттуда. В темницах сейчас слишком много хромовников. Он помолчал, неуверенно глядя на обеих женщин. «Потому-то я искал вас. Я не смогу ему помочь в одиночку». «Зачем ты все это делаешь?» Коул поежился, как от холода. «Рис всегда хотел мне помочь. Не знаю почему, но хотел». «Все, что с ним случилось, вышло из-за меня. Я должен хоть что-то сделать». Вин долго не отрываясь смотрела на него, а затем пристыженно покачала головой. «Я просто старая дура. Я действовала, не подумав, совершила все ошибки, против которых предостерегала других магов. Я надеюсь, мальчик, ты сможешь меня простить. Тому, что я сделала, нет оправдания. Ты мать Риса. Просто ответил Коул. «Моя мать тоже пыталась меня защитить. И ей это удалось?» «Нет, она умерла». Лицо Коула исказилось от горя. Он попятился от вины Евангелины. Осупился и ударился спиной о стену туннеля. Там он и присел на корточки уткнул голову между колен и накрыл ладонями затылок, словно захлопнулся. Евангелина опустилась на колени рядом, положила руку ему на плечо, зашептала ласково утешающие слова. Так ее успокаивал отец. Только однажды, когда умерла мать. Даже цепенея от горя он не мог видеть, как страдает его дочь. Наверное, он тогда чувствовал себя таким же беспомощным, как она сейчас. «Я напала на тебя, сэр Евангелина», – проговорила старая чародейка. «У меня нет слов». – Храмовники защищают магов, помнишь? – гребила ее Евангелина. – Даже от них самих. Я могу не верить в Орден, но это не значит, что я перестала верить в то, ради чего он создан. Вин поглядела на нее как-то странно, будто видела впервые. – Кажется, я понимаю, что разглядел в тебе рис. – Просто спаси его. Евангелина поднялась, и Коул тоже встал. Он вдруг снова сделался спокоен, словно и не было вовсе минутной слабости. И вновь его окружала стена, которую он же сам и возвел. Евангелине стало грустно. Но здесь она ничего не могла поделать. «Если мы хотим спасти Риса», – молвила она, – «нам нужен разумный план. Мечаясь по башне в бестолковой ярости, мы ничего не добьемся. Надо проникнуть в темницу таким путем, чтобы на обратном пути нам не пришлось сражаться со всем белым шпилем». «Я знаю такой путь», – заявил Коул. Обе женщины ошеломленно воззрелись на него. В яме есть такие места, о которых никто не знает. Продолжил он. Совсем древние. Кое-где стены обвалились, и там можно пробраться в катакомбы. Именно так я сюда и попал. Евангелина улыбнулась. Мысли ее уже мчались, обгоняя друг друга. Им, конечно, все равно придется справиться со стражей, которую лорд-искатель расставил в темницах, не говоря уже о тамошних смертоносных ловушках. «Но если они сумеют проникнуть в башню, не поднимая тревоги, я знаю, что мы сделаем», — сказала она. Рис закашлялся, и все тело пронзило нестерпимое боль. Новая порция крови хлынула в рот, и его затошнило от мерзкого железистого привкуста. Он сплюнул, и кровь тоненькой струей потекла на каменный пол камеры. Рис повторил, но от этого усилия желудок свела болезненная судорога. Тогда он закрыл глаза и стал ждать, когда спазм пройдет. Его пронзили мечом. Рис помнил только, что это произошло незадолго до того, как он окончательно потерял сознание. Над ним стоял хромовник с большим носом. Тот самый, что с отрядом других дожидался их в Адамантии. «Уж теперь-то вы все получите по заслугам!» Пообещал он. И нанес удар. Рис, казалось, до сих пор чувствовал, как входит в живот холодная сталь, словно это случилось только что, а не вчера. Впрочем, ерунда. Почему его не убили? У храмовников были на то основания. Риса запросто можно было объявить мятежником, да и вряд ли его смерть разъярила бы магов сильнее, чем они взбешены сейчас. После неравного сражения в парадном зале одни маги белого шпиля взбунтовались, другие сидели под замком. Рис мог только гадать, что произойдет, когда вести об этом сражении дойдут до прочих кругов. Вот уж когда храмовники будут по-настоящему заняты. Один удар по шее, и все, что известно Рису о трудах Фарамонда, умрет вместе с ним. Хотя, может быть, дело именно в этом. Возможно, храмовники хотят выудить из него некие сведения, которые, по их мнению, известны ему одному. Что ж, тогда их ждет разочарование. Эльф подробно излагал свои теории насчет того, как устранить последствия усмирения. Но и только. На большее просто не хватило времени. При мысли о Фарамонде Риса охватила грусть. Эльф испытал краткий миг освобождения чудовищной пустоты, которая звалась усмирением, но лишь за тем, чтобы в тягостном ожидании новой казни быть убитым в своих покоях. Быть не может, чтобы его убил Коул. Нож, который лорд-искатель бросил к ногам Конклава, не принадлежал Коулу. Да из чего бы тому понадобилось другое оружие? Это означало, что храмовники казнили Фарамонда, а после обвинили Риса в его смерти. Зачем? Он выяснит это, когда придут его допрашивать. Коул... Нет, так давно придя в себя, Рис увидел, что над ним склоняется Коул. Тогда он решил, что это очередной бред, порожденный его израненным телом. И в самом деле ему до того уже мерещились и Евангелина, и Вин, даже Адриан. Череда призрачных гостей прошла по его камере и они то жалели, то упрекали Риса. Впрочем, в этой толпе призраков визит Коула выглядел наиболее правдоподобно. – Я вытащу тебя отсюда. Обещаю! – кажется, именно так и сказал тогда Коул. Рис не мог с уверенностью ответить на этот вопрос. Он только всем сердцем надеялся, что ослышался. Никто не рискует жизнью ради него. Ни Коул, ни Вин, ни Евангелина. Пусть лучше спасутся сами. Бегут как можно дальше от Валруая, чтобы их не поглотила неминуемая катастрофа. В том, что она неминуема, Рис не сомневался. В сравнении с тем, что грядет, мятеж Кирквали покажется сущим пустяком. Он своими глазами видел, как были убиты несколько первых чародеев. А что случилось с остальными? Впрочем, сейчас это уже неважно. За дверью камеры послышался отчетливый звук. Ключ поворачивался в замке. Рис попробовал приподняться и преуспел, хотя эта попытка сопровождалась мучительным приступом боли. Замерев в темноте, он терпеливо ждал, когда яркий свет ослепит его. Ожидание было не напрасным. С оглушительным лязгом распахнулась железная дверь, и в камеру действительно хлынул мощный поток света. Рис зажмурился, дожидаясь, когда привыкнут глаза, и услышал грузный топот, обутых в тяжелые сапоги ног. Вот оно как. Что же ему уготовили? Казнь? Или что-то другое? «Оставь нас одних!» Распорядился кто-то. Топот удалился, стих. Дверь с грохотом захлопнулась. Рис открыл глаза, поморгал в ожидании, когда исчезнет хоровод разноцветных пятен, и вгляделся в человека, стоявшего перед ним. Тот был облечен в доспехи. И в голубом неярком сиянии свет лампы, которую он держал в руках, Рис узнал лорда-искателя. С высоты своего роста он взирал на Риса с безграничным презрением. «Ты очнулся». «Хорошо». Лорд-искатель повесил лампу на крюк, торчавший в стене. И уселся в кресло. Его, похоже, принесли сейчас, потому что Рис не помнил, чтобы оно стояло в камере. Хотя, конечно, в такой кромешной темноте кресло с тем же успехом могло торчать у него под боком. Он бы все равно ничего не заметил. «И это все? о печеньке «Право, я разочарован». Лорд Искатель пропустил эту реплику мимо ушей. «Нам с тобой надо поговорить. Давно пора». Рис разразился хохотом, но тут же закашлялся, брызжа кровью. «Поговорить?» – выдавил он. «Я бы предпочел, чтобы меня казнили! Это не так мучительно, да и откровенно говоря, чем я лучше остальных!» Лорд Искатель терпеливо улыбнулся, но глаза его при этом остались холодны. Казни не было. Все, кто не погиб в парадном зале, были взяты под стражу и разделили твою участь. Впрочем, как и многие другие... «Осмелюсь сказать, что темницы белого шпиля уже много веков не были так плотно населены». «Вы собираетесь держать на всех заточение?» Лорд Искатель откинулся в кресле и, сложив руки на груди, вперил в риса непреклонный взгляд. «Что станет со всеми остальными, зависит исключительно от тебя. И что тебе от меня нужно?» «Покаяние». «Отлично, каюсь. Я маг. Не поясничай». «Я не убивал Фарамонда!» – фыркнул Рис. «Кому-кому, тебе это хорошо известно!» «Да неужели?» Лорд Искатель неодобрительно изогнул бровь. «Полагаю, что ты сейчас скажешь, что убийца тот самый человек-невидимка, как там его?» «Коул!» «Он убил Фарамонда так же, как и убил других магов?» По спине Риса пробежал холодок. В глубине души он надеялся, что храмовники позабудут Коула. Как забывали его все остальные. То, что лорд Искатель узнал о Коуле от Евангелины, означало, что этого не случится. Коул не убивал Фарамонда. Заявил он слух. А если убил, то не своим кинжалом. Ты уверен? Лорд Искатель подался вперед, и рис помимо воли жался. В этих серых глазах, сверливших его напряженным взглядом, было нечто еще. Неужели беспокойство? «Да, беспокойство. Хотя трудно было сказать, связано ли оно с рисом или с неким другим обстоятельством, ему неведомым. Самомысль о том, что этот человек способен испытывать хоть какое-то сострадание, казалось смехотворной». «Кто такой, по-твоему, Гоул?» – осведомился Ламберт. «Маг, которого привезли в башню, а потом забыли о нем». Маг, обладающий способностями, которые присущи исключительно магии крови. Он не маг крови. Возможно. Где ты увидел его впервые? Не дождавшись ответа, лорд-искатель поднялся с креслом. И, рассказывая по тесной камере, продолжил сам. подозревая, что это случилось здесь, в башне. Не иначе ты постоянно замечал в толпе незнакомца, которого больше никто не видел. Но чтобы поговорить с ним, тебе пришлось самому его разыскать. Я не единственный, кто способен увидеть Коула. Например, Евангелина. Она впервые увидела его в тени. Да, но он следовал за нами. Через добрую половину Империи ни разу не отстал и каким-то образом ухитрился не попасться тебе на глаза». «Позволь догадаться, ты увидел его только когда отправился разыскивать». Лорд Искатель остановился и вперил в Риса недоверчивый взгляд. «Ну же, чародей, ты отнюдь не глуп. Я ожидал от тебя более здравых рассуждений». «Кол не демон», — упрямо возразил Рис, но вдруг его ухватила неуверенность. «Это предположение он отверг уже много раз». Беседуя с Коулом, он утром чуял, что этот юноша настоящий. Заблудшая душа, которая нуждается в помощи. Такой же человек, как и он сам. И все же тень сомнения не исчезала. «Не смей! Он хочет тебя одурачить!» Очередная попытка вывернуть правду наизнанку. Лорду Искателю нужна от одно покаяние. Хотя зачем – непонятно. «Позволь освежить твою память». С этими словами лорд-искатель сунул руку за кресло и поднял с пола увесистый фолиант. Рис узнал его. Объемистый труд, который написал он сам в те годы, когда занимался изучением духов, и найденный лордом-искателем в каком-то дальнем уголке архива. Рис забросил исследование еще год назад, а потому почти забыл об этом труде. Странно было увидеть его именно сейчас. И еще более удивительно, что лорд-искатель удосужился извлечь его из забвения. Сейчас тот с книгой в руках отошел к светлампе и принялся перелистывать страницы, покуда не обнаружил то, что искал. Зачастую демонов, прошедших через завесу, охватывает смятение. Читал он слух. Такой демон оказывается в мире, которым не может управлять. И с которым не обладает связью. Демоны принимаются искать эту связь вселяясь во всё, что может видеть и осязать, и пытаясь переменить его сообразно покинутому им миру. Миру, который соткан из мыслей и чувств, а не высечен целиком из неспособности меняться реальности. Таким образом, демон становится частью мира смертных, и это сводит его с ума. Лорд Искатель захлопнул книгу и вопросительно взглянул на Риса, но ничего не сказал. Рису стало не по себе. «Ты утверждаешь, что Коул — сметенный дух, но это не...» «Скажи!» — перебил лорд Искателя. «Когда начались убийства? До или после твоей встречи с Коулом?» Рис поколебался. «После». Неохотно ответил он. «Почему не до того?» «Как долго, по словам Коула, он обитает в башне?» «Я не знаю. Наверное, много лет». То есть все эти годы он жил в башне, невидимой всеми забытой. И не испытывал потребности убивать, пока не встретился с тобой. Лорд-искатель пожал плечами и вернул книгу на пол за креслом. Такое, конечно, возможно. Говорил он, зачем убивает всех этих людей. Потому что ему казалось, будто он истаивает. Но истаивает. «Словно он терял связь с нашим миром, но убийство каким-то образом укрепляли ее». Лорд Искатель задумчиво потер подбородок, и тревога, охватившая Риса, усилилась. Он ожидал услышать угрозы, осуждения, что угодно, только не это. «Магия крови», — продолжил Лорд Искатель. «Есть управление энергией жизни, самым мощным источником маны». Единственным ресурсом, запретным для магов. Могла бы энергия жизни обеспечить духу связь с нашим миром. Неважно, насколько стойкую. Рис медленно кивнул. Однако творить магию крови способен только маг. Следовательно, либо это Кол завладел телом какого-то несчастного, превратился в одержимого и так получил возможность пользоваться магией своей жертвы. Либо он... Бестелесный дух, который отчаянно стремится обрести связь с нашим миром, однако способен лишь влиять на умы его обитателей. Лорд Искатель развел руками. – Вопрос один. С кем мы имеем дело? – Что, если Коул не то, и ни другое? – спросил Рис. И снова сел, скривившись, когда острая боль пронзила грудь. – Но даже если нет, какое отношение это имеет к моему покаянию? «Если кол Дух, и тебе это известно, почему ты обвиняешь в убийстве меня?» Лорд Искатель кивнул, будто одобряя его вопрос. «Ты отзывчивый человек, чародей. Ты всегда готов помочь тем, кто нуждается в помощи. За это тебя и любят». Глаза его сузились, и он значительно поглядел на Риса. «Тебя, должно быть, сильно огорчило, что юноша, с которым ты познакомился, столь одиноко несчастен». Но я бы ни за что... Только ты мог ему помочь. Ты не смел никому рассказать о нем, поскольку опасался быть неправильно понятым. И никто, кроме тебя, не мог его увидеть. Почему это было дано именно тебе? Кто знает. Совпадение может быть. Некая грань твоего дара, о которой ты сам не имеешь ни малейшего представления. От этих слов повеяло чем-то странно знакомым. Риз промолчал. Интересно, чем ты решил помочь бедному юноше? Тут могла бы пригодиться магия крови. Но воспользоваться ею мог только ты. Отыскать заключенного в темницу мага. Отчаявшегося настолько, что смерть станет для него избавлением. Вытянуть из него жизненную силу. «Ничего подобного я не делал!» – выкрикнул Рис. Лорд Искатель вперел в него понимающий взгляд. «Дух избрал тебя. Во время своих исследований ты повстречал множество духов. Они знали, кто ты такой. И могли последовать за тобой в башню. Вот почему ты видишь Коула». «Нет!» Я изучил все отчеты вдоль и поперек. Там имеются подробности обнаружения всех отступников приказы доставить их в круг, свидетельство посланных с этими приказами храмовников. И там нет ни слова ни о мальчике по имени Коул, ни о ком другом хоть сколько похожем на него. Тебе решать. Либо дар этого юноши способен стирать не только воспоминания, но и архивные записи. Либо же твой Коул никогда не существовал. Рис попытался отвернуться. Он больше не в силах был выдерживать взгляд лорда Искателя. Сердце его гулко билось. И хотелось только одного – закричать «нет, неправда». Вот только теперь Рисы одолевали сомнения. Если Коул способен заставить людей забыть его самого, то, возможно, ему под силу стереть из их памяти кое-что другое. Вдруг он, Рис... И вправду согласился ему помочь. Что, если он действительно впустил в себя Коула, открыл ему свой разум буквально на один вечер, а потом забыл об этом? Возможно ли такое? Лорд Искатель метнулся к Рису и схватил его за горло, до боли стиснув ему шею пальцами в латных перчатках. Он вынудил Риса поднять голову и встретить его взгляд. Теперь его серые глаза пылали, и в них не осталось ни намёка на терпение. «Покайся!» – властно потребовал он. «Ты расскажешь первым чародеям, что подпал под влияние демона. Объясни, что убил эльфа и всех остальных. Что по недомыслию позволил этому демону управлять разумом магов этой башни?» «А если не покаюсь?» – сквозь тиснутые зубы спросил Рис. «Тогда умрёшь». Лорд Искатель рожал пальцы и вновь отступил. Риз повалился на пол, кашляя и задыхаясь. Жгучая боль в груди становилась невыносима. Первые чародеи будут казнены, как и чародейка Адриан и все прочие маги, которых мы взяли под арест. Мятеж недопустим. И я найду способ его предотвратить. Так или иначе. Риз засмеялся. Смех был жалкий, сиплый, перемежавшийся болезненным кашлем, но он ничего не мог с собой поделать. Рот опять наполнился кровью, и Рис выплюнул ее, но остановиться никак не мог. Лорд Искатель смотрел изумленно, на лице его постепенно проступала ярость. «Что тебя так рассмешило?» – резко спросил он. «Ты меня почти убедил!» Сквозь смех выдавил Рис. Потом, обливаясь потом от изнеможения, он перекатился на бок и кое-как, пошатывая, сел на полу. На лорда Искателя этот маленький подвиг не произвел никакого впечатления. Постепенно веселье, обуявшее Риса, угасло. Он вытер ладонью рот и уже серьезно взглянул на лорда Искателя. «Даже если кол тот, кем ты его считаешь...» — проговорил он. сомневаясь, что сам он об этом знает». И уж верно, он не управляет разумом всех обитателей башни. И если ты ищешь кого бы во всем обвинить, поищи в другом месте. — Но ты и в самом деле убил всех этих людей. Или же ты все подстроил именно для того, чтобы провести этот разговор? Рис сладко улыбнулся. — Думаю, правды мы никогда не узнаем. Лорд Искатель молчал. Взгляд его устремился на Рисом, стал задумчив. И мелькнула мысль. «Не стоит ли все-таки уступить? Что, если он и вправду убийца, а Коул – демон? Ему в любом случае не жить, а покаяние хотя бы спасет от смерти остальных». «Спасет, но для чего? Чтобы стать усмиренными?» «Накормить их ложью, дабы они впредь покорно глотали все, что соизволят вывалить на них храмовники?» В глубине души Рис не верил тому, что говорил лорд Искателем. Коул такое, каким кажется. И тоже можно сказать о лорде Искателе. Человеке, который хватается за соломинку, чтобы удержать в своей власти круг магов. Как пожелаешь. Наконец, изрек лорд Искатель. Он повернулся и вышел, прихватив с собой светлампу. Когда дверь камеры с грохотом захлопнулась за ним, Рис опять оказался в полной темноте. «Помоги мне, Создатель!» Мысленно взмолился он. Не допусти, чтобы они попытались меня выручить. Вели им бежать и спасаться самим. Рис закрыл глаза, вдруг задрожав всем телом от неимоверного изнеможения. И помоги Коулу, где бы он ни был, кем бы он ни был. Я верю, что он желает только добра. Верю.